Понаблюдав немного, Гледия с досадой оставила это занятие. Сквозь слой облаков, покрывавших планету, почти ничего не было видно. Через несколько часов они, вероятно, приземлятся. Вспыхнул световой сигнал. Гледия нажала кнопку «Подождите». Выждав несколько секунд, она нажала кнопку «Войдите». Вошел улыбающийся диджей. «Я не вовремя, миледи!» «Нет», — ответила Гледия. «Просто надо было надеть перчатки и вставить носовые фильтры. Я думала, что буду носить их все время, но это утомляет». «К тому же я почему-то стала меньше бояться инфекции». Фамильярность рождает презрение Миледи. «Давайте не будем называть это презрением», сказала Гледи и неожиданно для себя улыбнулась. «Спасибо», — сказал Диджи. «Мы скоро приземлимся, мадам, и я принес вам комбинезон. Он тщательно простерилизован и находится в пластиковом пакете, так что его не касались руки поселенцев. Надевается он просто и закрывает человека целиком, кроме глаз и носа». Специально для меня, Диджи? Нет, миледи, мы все носим такие комбинезоны на улице в это время года. Сейчас у нас зима, холодно. Мы живем на довольно холодной планете. Тяжелый облачный слой, много осадков, часто идет снег. Даже в тропиках? Нет, там жарко и сухо, однако основная часть населения живет в более холодных регионах. И мы тоже. В морях развели формы жизни с земли. И рыба, и другая живность плодится в изобилии. Следовательно, у нас нет недостатков пищи, хотя количество сельскохозяйственной площади ограничено, и мы никогда не станем хлебной корзиной галактики. Лето короткое, но жаркое. На пляжах много народу, хотя вам это может показаться непривычным, поскольку нагота у вас строгая табу. Странный климат. Дело в распределении воды и суши. В планетной орбите, которая чуть более эксцентрична, чем другие. И еще кое в чем. Откровенно говоря, меня это не волнует. Диджи пожал плечами. «Мои интересы лежат в другой области». «Вы торговец. Вероятно, вы не часто бываете на своей планете». «Это верно. Но я стал торговцем не потому, что хотел отсюда сбежать. Мне здесь нравится. Но я, наверное, любил бы этот мир меньше, если бы проводил здесь больше времени. На мой взгляд, суровые условия Бейли Мира служат важной цели». Они поощряют торговлю, жители Бейли мира бороздят океаны, добывая пищу. И есть некоторое сходство между плаванием по морям и в космосе. Я бы сказал, добрая треть всех торговцев, работающих на космических линиях, — народ Бейли. Вы, кажется, в полуманиакальном состоянии, Диджи? Я? Я думаю, что как раз сейчас я в хорошем расположении духа. У меня есть на то причины. И у вас тоже. Да? Разве это не очевидно? Мы ушли с солярией живыми. Мы точно знаем, в чем состоится лирианская опасность. Мы добыли необычайное оружие, которое заинтересует наших военных. Вы будете героиней Бейли-Мира. Наше правительство уже знает, что произошло, и жаждет приветствовать вас. Вы героиня этого корабля. Почти каждый на борту хотел принести вам этот комбинезон. Все стремятся быть рядом с вами и, так сказать, э купаться в вашей ауре. Полная перемена. Сухо заметила Гледия. Абсолютно. Низ которого Дэниел наказал. «Я помню». «Он хочет просить у вас прощения и привести своих четырех товарищей, чтобы они могли тоже извиниться и в вашем присутствии дать пинка тому, кто делал неприличные намеки. Ни неплохой парень». «Я уверена в этом. Передайте ему, что он прощен, а инцидент забыт. Если вы все уладите, то я, я пожму руку ему, а может и некоторым другим, прежде чем мы высадимся». Но только велите им не толпиться вокруг меня. Я понимаю, но не могу гарантировать, что вокруг вас не будет столпотворения в бейли столице бейли -мира. Нельзя удержать правительственных чиновников, стремящихся получить политическую выгоду от встречи с вами. Ясофат, как говорил ваш предок когда-то. Не говорите так, когда высадимся, мадам. Это выражение принадлежит ему. Считается дурным тоном, если так выразился кто-то другой. Так вот, будут речи, приветствия и всякие несущественные формальности, извините, мадам. Я могла бы обойтись без этого, но, полагаю, избежать этого нельзя? Нельзя, миледи. Долго это будет продолжаться? Пока они не устанут. Наверное, несколько дней, но могут быть варианты. Долго мы пробудем на планете? Пока я не устану. Простите, мадам, но мне много чего придется сделать. Посетить кое-какие места, повидаться с друзьями. Любить женщин. «Увы, и я подвержен человеческим слабостям», — Диджи широко улыбнулся. «Любой, кроме сентиментальности». «Это мой недостаток. Я не могу позволить себе быть сентиментальным», — Глади улыбнулась. «Но ведь вы не всегда руководствовались здравым смыслом». «Я никогда не утверждал этого. Но даже несмотря на это, я просто должен учитывать тот скучный факт, что мои офицеры и команда хотят повидаться со своими семьями, друзьями, отоспаться и повеселиться». А если хотите учесть чувство неодушевленных предметов, то кораблю нужно, чтобы его отремонтировали, почистили, обновили, заправили и все такое прочее. И много времени потребуется на это? Кто знает. Может, несколько месяцев. А что я буду делать в это время? Можете осматривать нашу планету, расширять свой кругозор. Но ваша планета не игровая площадка галактики. Совершенно справедливо. Но мы постараемся, чтобы вам было интересно. Диджи взглянул на часы. «Еще одно предупреждение, мадам. Не упоминайте о своем возрасте». «Зачем бы я стала это делать?» «Это может получиться случайно. Вас могут попросить сказать несколько слов, и вы, к примеру, скажете. За свои 200 лет ни одна встреча не доставляла мне столько радости, как встреча с народом Бейли Мира. Если вам придет в голову сказать что-нибудь подобное, воздержитесь». «Воздержусь. В любом случае, я не намерена преувеличивать. Но просто из любопытства. Почему?» «Просто потому, что им лучше не знать вашего возраста». «Но ведь они знают его. Они знают, что я была другом вашего предка и знают, когда он жил. Может, они предполагают, что я потомок той Гледии?» «Нет. Они знают, кто вы и сколько вам лет. Но знают это только умозрительно». Он постучал себя по лбу. «У кое-кого головы работают, как вы сами замечали». «Да, замечала. Даже на Авроре». «Это хорошо. Я бы не хотел, чтобы поселенцы отличались в этом смысле. Но вот вы выглядите на...» Диджи оценивающий взглянул на Гледию. «Лет на 40-45. Именно такое они воспримут вас своими потрохами, в которых у среднего поселенца находится мыслительный механизм, если вы не будете твердить о своем настоящем возрасте». «А какая разница?» «Видите ли, среднему поселенцу действительно не нужны роботы». Он их не любит и не желает иметь. В этом он отличается от космонита. И это его удовлетворяет. Другое дело долголетие. 400 лет значительно больше 100. Немногие из нас доживают до 4 столетий. И немногие из нас доживают до 100. Мы толкуем о преимуществе короткой жизни. Качество важнее количества. Быстрая эволюция. Все время меняющийся мир. Но людям не хочется жить один век, когда они могли бы жить 4. Так пусть лучше не думают об этом. «Они не часто видят космонитов. У них нет случая погоревать, что космонит выглядит молодым и сильным, будучи вдвое старше самого старого из живых поселенцев. Они увидят это в вас, и если станут думать об этом, будут расстраиваться». Гледия с Горичу сказала. «Вам бы хотелось, чтобы я произнесла речь и сказала, что означают четыре столетия. Чтобы я сказала, насколько сколько столетий человек переживает весну надежд и ничего не говорил о друзьях и близких чтобы я сказала, как мало значения имеют дети и семьи о бесконечной смене мужей и незапоминающихся встречах в промежутках между мужьями и при них, о том, что наступает время, когда уже видел все, что хотел увидеть и слышал все, что хотел услышать, когда уже невозможно думать о чем-то новом, когда забываешь, что такое волнение и новое открытие, и с каждым годом все больше убеждаешься, какой невыносимой может быть скука. Люди Бейли Мира не поверят этому, и я вряд ли поверю. Так чувствуют все космониты или только вы? С уверенностью могу сказать лишь о моих личных ощущениях. Но я наблюдала, как другие с возрастом тускнеют. Они становятся более угрюмыми, безразличными и ни к чему не стремятся. Должно быть среди космонитов много самоубийц? Я никогда об этом не слышал. Их практически нет. Но это не вяжется с тем, что вы говорили. Подумайте, мы окружены роботами, задача которых – охранять нас от чего бы то ни было. Мы не можем убить себя, когда рядом всегда бдительные и активные роботы. Я сомневаюсь, что кто-то из нас мог бы даже помыслить о такой попытке. Сама я, не думаю об этом хотя бы потому, что не могу перенести мысли о том, что тогда будет с моими домашними роботами, в особенности с Дэниелом и Жискаром. «Но вы же знаете, что они в сущности не живые, у них нет чувств!» Гледия покачала головой. «Вы так говорите, потому что никогда не жили с ними». Во всяком случае, вы переоцениваете стремление вашего народа к долголетию. Вы знаете, сколько мне лет, видите, как я выгляжу. Однако это не беспокоит вас. Потому что я убежден, что внешние миры выродятся и погибнут, а поселенческие миры – надежда будущего человечества, и это гарантировано именно краткостью нашего существования. Выслушав то, что вы сказали, и принимая ваши слова за правду, я укрепляюсь в этом убеждении. Напрасно вы так уверены. У вас тоже могут возникнуть неразрешимые проблемы, если уже не возникли. Это без сомнения возможно, миледи. Но сейчас я должен покинуть вас. Корабль готовится к посадке, и мне придется с умным видом смотреть на управляющий компьютер, иначе никто не поверит, что я капитан. Он вышел. Леди некоторое время сидела, рассеянно пощипывая пакет, в котором лежал комбинезон. На Авроре ее жизнь была размеренной и неторопливой, от завтрака до ужина, день за днем, год за годом. Гледия почти равнодушно думала о единственном оставшемся ей приключении – смерти. И вот она побывала на солярии, и ее встревожили воспоминания о прошедшем детстве и канувшем в небытие мире. Спокойствие ее исчезло, возможно, навсегда. Гледия оказалась беззащитной перед тем ужасом продолжавшейся жизни, что заменит ей пропавшее спокойствие она поймала тускло горящий взгляд жискара устремленный на нее и сказала помоги мне разобраться в этом жискар